Глава 30 Летописец. Ответить Дмитрий мне не успел. Я лишь увидела в его глазах признание вины и сожаления, что прошлого не вернуть. Но в этот момент последняя овсяная крошка вернулась на своё место, а время в аномалии сделало полный круг. Дверь слетела с петель, сильный порыв ветра расшевырял вещи, гулко стукнулись о пол тикающие часы и комнату заволокло синим дымом. Часы звякнули, а дым застыл, словно стоячая озерная вода. И так же застыло все. Слетевшая со стола, но не упавшая чашка, капли выплеснутые из нее воды, покосившаяся ваза и рассыпавшиеся веером стебли вереска. Мои взметнувшиеся рубиновые пряди и простыня, куполом надувшиеся вокруг ног. Мы с Дмитрием тоже застыли, ошалевшие от столь неожиданного вторжения. Хронометр. Сквозь стиснутые зубы пробормотал повелитель Севера. Его вновь побелевшие глаза грозно прищурились. Правда, пока правитель мог лишь щуриться, как и я. Я с трудом кивнула. в Силу хронометра я уже ощущала, когда меня схватили в Орвендале ищейки. Говорят, устройство, замораживающее пространство и объекты, создал Коллыхан. И почему-то именно сейчас мне хотелось его за это хорошенько стукнуть. Злой Дмитрий явно испытывал схожие чувства. «Они здесь! Я их вижу!» — радостно заорал сквозь синие волны Ригель. «Повелитель, вы живы? Вы целы?» Командор стражи наполовину высунулся из синей стены и осмотрел нашу живописную композицию. Меня в простыне и слегка порыкивающего Димитрия в незастегнутых штанах. Несколько мгновений Ригель таращился на шипы своего повелителя, потом закряхтел и шарахнулся обратно. «Они живы и целы, но сюда пока нельзя!» «Это ещё почему? Надо вытащить их, пока хронометр тикает. Ригель, допусти да же!» Я узнала голос возмущающегося Якова. «Мы ждали почти сутки. Какого демона?» Рядом с командором возникла кряжестая, низкорослая фигура железа. Первый отталкивал, не пуская. Второй возмущался и напирал. Хронометр оглушительно звякал, отсчитывая мгновение заморозки. Я поймала взгляд Димитрия. «Прости меня». Выдавил он побледневшими губами. «Мэр, прости». Я не ответила. В плотных клубах синего дыма черной тенью возникла еще одна фигура. Он не вышел полностью, но я знала, что он нас видит. Видит все. Раздеты у меня руки Дмитрия, касающиеся моей кожи, и уже царапающие шипами. Я ощущала тяжелый острый взгляд этого темного силуэта, застывшего так, словно и он попал под действие хронометра. Фрейм. И почему-то стало больно, что он застал меня в таком виде. И тут же пришла злость. Почему? Почему это имеет для меня значение? Почему я думаю о нем даже сейчас, после близости с Дмитрием? Вот она, моя единственная любовь, сверкает белыми глазами, рычит сквозь зубы, злится и царапает меня шипами. Так почему так хочется броситься за Фреймом и... и что? объясниться глупость какая «Мы даже не друзья, и он сам...» «Ах, да к чёрту!» «Просто вынесите нас отсюда!» — рявкнула я, собравшись силами. Ригель и Яков замолчали, сверху упала сеть, и мы с Дмитрием взмыли в воздух, и уже через минуту рухнули на траву возле дома. Там топтались знакомые стражи из свитой и незнакомый отряд в синих мундирах. И все они с интересом уставились на спасённых из аномалии, то есть на нас. «Разойтись!» — скомандовал Ригель. Я поднялась, придерживая простынь. Волосы вернули свой насыщенный красный цвет. Значит, время Мэрит закончилось. Дмитрий молча одевался. Он повернулся спиной, но, конечно, десятки любопытных глаз уже рассмотрели особенности правителя Арвендаля. Секрет перестал быть секретом. И вряд ли Дмитрия это порадовало. Для меня нашли штаны, рубашку и ботинки, а я благоразумно не стала интересоваться, чьи они. Фрейма видно не было. Как неловко вышло. Смущённо пробормотал Яков, когда я оделась за кустами и вышла. Долго мы были в аномалии. Я решила делать вид, что ничего не случилось. Сутки почти. Колохан прислал свои отряды, так что нападение тварей хаоса мы отбили почти сразу. Габи и Райан уже в столице Королевства Тумана. Твой брат тоже ждёт нас там. Мы поедем на лошадях? Удивилась я, не заметив поблизости ни экипажи ни автомобилей, как в Баргвиндаме. Шум механических машин привлекает изменённых. Яков недовольно поджал губы. По крайней мере, так говорит коллохан Но мне кажется, что он просто терпеть не может всё, что напоминает о гиблой эпохе и прогрессе. Поэтому да, мы поедем на лошадях. Надеюсь, ты это умеешь. Я тоже на это надеюсь. Ошарашенно пробормотала я, потому что на моей памяти подобного опыта у меня не было. К счастью, моя кобылка оказалась смирной. Она терпеливо ждала, пока я на неё залезу, и пошла неторопливым шагом, стоило тронуть поводья. Впереди маячила напряжённая спина Фрейма, но на меня он ни разу не обернулся. И снова меня накрыло волной обиды и злости. Мог бы и спросить, как я. Хотя что тут спрашивать? И так ведь ясно, что жива, здорова. Но спросить-то мог. Запутавшись в своих эмоциях, я шёпотом выругалась и снова покосилась на тёмную фигуру. «Истукан бесчувственный!» Хотя в седле держится отлично. Словно всю жизнь только и делает, что на лошадях разъезжает. Фрейм вообще всё делает отлично. И почему-то это тоже раздражает. Димитрий, к моему недовольству, тоже оказался прекрасным наездником. И тут же возник рядом, горцуя на белоснежном жеребце. И где только взяли такого красавца? Словно специально вывели под северного правителя. Я махнул рукой, показывая, что со мной всё в порядке. Вокруг ехали стражи, так что всё личное лучше было оставить при себе. Впрочем, личных вопросов у меня и не осталось. Всё, что произошло в аномалии, осталось в аномалии. Разве что... «Димитрий», — негромко позвала я. «Скажи, а мы когда-нибудь были с тобой в этом городе? Раньше?» Правитель Орвендаля глянул удивлённо и покачал головой. ни до, ни после исхода», — настаивала я. «Точно? Может, ты забыл?» «Нет, мэр, никогда». Я кивнула. Что ж, значит, не он сфотографировал меня возле той стены. Не на него смотрела я десять лет назад. Может, тогда рядом был Колохан? Не просто так ведь он выбрал это королевство своей вотчиной. Колохан. Ещё немного, и я увижу своего брата. Убоги, я наконец-то увижу брата. За всеми этими аномальными волнениями и воспоминаниями я почти об этом забыла. Ещё немного, я обниму родного человека. Смогу ощутить себя частью семьи, узнать, что случилось с родителями, живы ли они, помнят ли меня. Я так долго ждала и искала, что почти перестала верить. Но вот осталось лишь пара часов, и мы с братом снова будем вместе. И думать я лучше буду об этом, а не о том, почему Фрейм так ни разу на меня и не посмотрел. Дорогу до столицы я почти не запомнила. Осталось напомнила о себе и большую часть пути Я просто дремала, отдав поводье верному ригелю, который вел мою лошадку. Разбитая дорога велась вдоль холодного морского побережья. Иногда вдали мелькали дома, пару раз встречались другие всадники. Но в целом королевство тумана выглядело почти безлюдным и нестрашным Напротив, мы проезжали весьма живописные вересковые поля, вдали синили очертания невысоких гор, на землю мягко ложились ранние сумерки а от воды тянуло свежестью и солью. Суровый командор присланного отряда велел поторопиться. Ночью двигаться по этой земле было небезопасно, так что мне пришлось проснуться и вцепиться в поводье, направляя лошадку. А еще через час впереди возникли бледные огни города. Но даже когда мы подъехали совсем близко, они не стали яркими и многочисленными, как в Баргвендаме или в городе Дикирия. Здесь нас встречали тусклые огни свечей, и масляных ламп, а редкие фонари плавали в клоках сизого тумана. «Добро пожаловать в Эйт, столицу нашего королевства», — негромко произнёс командор. Я окончательно проснулась и теперь вертела головой, всматриваясь в невысокие каменные строения, густо заросшие въюнком, можжевельником и вереском. Людей почти не было. Ставни закрывали почти все окна в домах, делая улицы ещё темнее. «Здесь всегда так тихо?» Командор пожал плечами. «Мы не любим лишнего шума». Дмитрий рядом со мной выразительно скривился. «Да уж, ему точно не понравует этот тихий город. Ему подавай что-то повеселее». Хотя в Эйде была своя особенная красота. В надвигающихся сумерках величественно и сурово вставали древние холмы, замки и каменные руины, хранящие следы прошлого и волны, добравшиеся до этого города. Узкие кривые улицы дышали прошлым, и в какой-то момент я поняла, почему Колохан запретил в своих землях механические машины. Они не сочетались с брусчаткой, стрельчатыми окнами, тёмными шпилями и разбитыми часами на башне ратуши. Они нарушали торжественное безмолвие злёных холмов и холодного моря, омывающего их. Меня заворожил этот город. Я дышала его влагой и солью, запахом мёда и вереска и с каждым глотком воздуха ощущала себя его частью. О, да, я помнила Эйт, как бы он ни назывался раньше. В день исхода приливная волна снесла часть города, которую называли новой. Оказывается, рядом со мной ехал командор стражи Колохана. Осталась только древняя сторона, построенная столетия назад, еще до гиблой эпохи. Правитель счел это верным знаком. Земли Туманного Королевства не желают прогресса. «Или его не желает сам правитель», — подумала я. Но вслух ничего говорить не стало. К тому же мы как раз начали взбираться на холм, вершину которого венчал замок-крепость. Огромное неприступное сооружение, окруженное отвесными утёсами и каменной стеной. Лошади, чуя скорый отдых, пошли быстрее, взбираясь по наклонной эспланаде. И совсем скоро мы оказались за крепостной стеной. Возле высоченных и массивных дверей нас уже ждал смотритель в ливреи. «Добро пожаловать в Эйт-Холл. Меня зовут Бакстер. Я провожу вас. Следуйте за мной, господа». Я слезла с лошадки, мысленно поблагодарив её за терпение со столь неумелой наездницей, и двинулась за всеми. Широкий холл за порогом озаряли огни свечей. Но их было не слишком много, так что мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы привыкнуть к царящему в замке полумраку. Пахло пылью и немного затхлостью. Я с тревогой осмотрелась. Здесь не было ничего общего с роскошью Звёздного дворца димитрия или даже благополучием Соларит Вулса. И, конечно, ничего похожего на железные башни Баргвендама, которые светились в ночи словно огненные столпы. Я заметила пыль на гобеленах и грязь на лестнице, по которой мы поднимались. Да и Леврея бакстра при ближайшем осмотре оказалась довольно потрёпанной. Повсюду виднелись следы разрушения. Чем дальше мы шли, тем плачевные следы времени становились очевиднее. С потолка сыпалась штукатурка, а то и труха. Некогда шелковые обои отставали целыми кусками и местами лежали гниющими тряпками. В паркете зияли дыры, а мебель напоминала грозящую вот-вот развалиться рухлядь. Под сводчатыми потолками завывал сквозняк. Даже подсвечники пугали ржавчиной и оплывшими, едва тлеющими огоньками свечных огарков. Со всех сторон проступала унылая картина разрухи и запустения. Притихшие стражи свернули в один из узких и плотно освещенных коридоров. Остались лишь я, Дмитрий, его верный Ригель, Яков и Фрейм. Я обернулась, и на миг наши взгляды все-таки встретились. Его темный додрожа мазнул по мне острием ножа. И тут же Фрейм отступил из круга света. Словно не желал, чтобы я его видела. Но я уже сделала это и ощутила дрожь, пробегающую по телу, когда наши взгляды столкнулись. Что было в его глазах? «Госпожа?» Рядом вырос Бакстер толкнул тяжелую деревянную створку. Та поддалась с душераздирающим скрипом, из комнаты неприятно пахнула плесенью и затхлостью. «Ваши покои, прошу». «Что?» — очнулась я. «То есть, в смысле мои покои? Вы можете здесь отдохнуть и... Но я хочу увидеть брата» правителя колохана я должна увидеть его прямо сейчас повелитель примет вас утром не меняясь в лице произнес смотритель замка утром да вы с ума сошли я ждала этой встречи многие годы немедленно отведите меня к правителю ри хрипловатый голос фрейма заставил меня вздрогнуть я резко повернулась и заморгала потому что парень по прежнему стоял за кругом света тебе лучше послушаться и лечь спать Колохан не принимает по ночам. Меня он примет. Он ни для кого не делает исключений. Что? Я снова заморгала. Но это ведь мой брат, которого я не видела десять лет. Он что же, не желает нашей встречи? А ведь я так его искала, так ждала, так верила. А он даже не удосужился выйти, чтобы меня обнять? Чтобы просто сказать «Здравствуй, сестра!» То есть я всего лишь незваная гостья, такая же, как отводящий глаза Ригель? Так получается? рит ложись спать. Утром вы поговорите, и...» Хрепловатый голос Фрейма царапнул что-то в душе. Всколыхнул бурю, которую я так старательно пыталась утихомирить. Огненный смерч взметнулся внутри и расправил смертоносные крылья. Я выпрямилась и задрала подбородок, снизу вверх глядя на мужчин, окружающих меня. На мрачного Димитрия, на смущенного Якова, на неловко переминающегося с ноги на ногу Ригеля на застывшего Фрейма с глазами тёмными, как самая длинная ночь, и отчеканила, глядя именно на него. Подождать? Я ждала годы. Я написала тысячу прошений о поиске брата, и ни одно не нашло адресата. Подождать ещё? Да катись ты в бездну, Фрейм! Я не буду ждать больше ни единой минуты. Его рука сомкнулась на моём запястье, и это прикосновение обожгло. Мне даже почудилось, что ко мне приложили горящую свечу, но это всего лишь были мужские пальцы. «Отойди», — выдохнула я. «Ты не понимаешь». Я и не собиралась понимать. Я устала искать, верить и ждать. Я просто хотела увидеть Коллахана. И поэтому выдернула свою руку из горячих тисков чужих пальцев и бросилась в тёмные недра Эйтхолла. Сзади что-то кричали, но я уже не слышала. Я неслась ураганом каким-то удивительным образом не теряясь и не путаясь в лабиринте плохо освещенных пыльных коридоров. Залы, лестницы, холодные гулкие галереи, снова ступени. Еще один поворот, и задыхаясь, я вывалилась в кабинет. Он тонул во мраке и выглядел хуже, чем весь остальной замок. Паркет здесь практически сгнил, лишь у дверей осталось несколько целых дощечек. Стены покрывали плесень и паутина. От гобеленов остались лишь грязные ошметки. Мебель невозможно было познать, она полностью развалилась. Лишь возле обветшалого чёрного от камина стояло что-то, похожее на кресло, такое же облезлое, как и всё в Эйдхолле. И в этом кресле сидел старик. Тонкие руки, покрытые жёлтой пергаментной кожей, лежали на подлокотниках. Полностью седая голова мелко тряслась. Казалось, старик вот-вот испустит дух. Или даже уже это сделал. Под грязной белой мантией почти не было тела, лишь истощённый и ссохший скелет. Ужас сдавил мне грудь, не давая дышать. Весь мой запал испарился, я остановилась, страшась сделать шаг. Но всё же сделала его. «Колохан?» — неверя прошептала я. «Колохан, это ты?» Медленно, очень медленно старик поднял голову, и я увидела незрячие глаза, затянутые плёнкой. Он двинул головой, прислушиваясь. «Сестра...» Слово прошелестело, словно эхо. Пустое, бездушное эхо прошлого. Шатаясь, Колохан попытался подняться, но тщедушное старческое тело ему не позволило, и брат лежал обессиленно под локотники. «Сестра...» «Пришла...» — прошептал он. «Ты сердце, сердце, свет моих очей, как долга разлука...» Я замерла. Как странно звучат его слова. Как всё это странно. Почему он так говорит? Словно... Словно это не его слова, а... Строчки из книг. Из каких-то древних баллад и поэм. Перед глазами снова встал способ связи с летописцем. Книга и дым сотканы из чернил. Я вспомнила. Шаг навстречу встревожено застывшему старику. В этом древнем, разваливающемся замке в этом рассыпающемся зале. Ещё шаг. Я вспомнила, почему назвала себя тишиной. Я ведь была довольно шумной девчонкой, правда? Вечно хохотала, кричала, пела. Но почему-то назвалась именно так. Ещё несколько шагов. Краем глаза я вижу фрейма, возникшего в дверном проёме. Но я смотрю лишь в невидящие глаза моего брата. Вижу лишь слабую улыбку, обозначившуюся в уголках его сохшихся губ. Я опускаюсь на колени и бережно, осторожно прикасаюсь к его руке. Ответом мне служит тихий, счастливый вздох. Я вспомнила, Колохан. Когда-то больше всего на свете я любила музыку. И своего брата. И ненавидела судьбу, которая отобрала у тебя возможность разделить со мной эту страсть. У тебя не было своих слов, Колохан. Ты родился глухонемым. Мой самый лучший, самый добрый. «Самый мудрый брат никогда не слышал музыки, которую я играла, и моего голоса...» «Любовь звучит прямо в сердце», — прошелестел правитель Туманного Королевства. По старческим щекам тоже катились слезы. «Я тебя слышал». «Да, но этого было мало. Ты хотел говорить, всегда хотел. Я больше не скрывала слез». Ты пожелал иметь все слова этого мира, все, которые были написаны другими людьми, бесчисленные строки, которые стали твоим голосом. Вот, что значит быть летописцем. Голос веков вложил в мои уста, вздохнул Колхан. Это лучшее, что могло случиться со всеми этими пыльными изречениями, рассмеялась я сквозь слёзы, и брат тоже затрясся. На миг я испугалась, а потом поняла, Он тоже смеется. Сухие слабые пальцы обхватили мои. Но почему? Не выдержала я. Почему ты сидишь здесь один? Почему все разваливается? Почему ты... Ты... Умираешь. Этого я произнести не смогла. Рядом снова возникла моя извечная черная тень, и я подняла взгляд на Фрейма. Колохан тоже ощутил его присутствие и повернул голову. Путь оказался долгим. «Да», — сухо подтвердил Фрейм. Колохан снова дёрнул головой, словно пытаясь увидеть то меня, то Фрейма. Седые пеги и брови сошлись на переносице. «Верность клятве!» — почти прокричал он. «Верность клятве!» «О чём ты говоришь?» — вмешалась я. «Какая клятва?» Колохан обессиленно упал в кресло, а Фрейм отвернулся. «Идём, Рит. Твоему брату надо отдохнуть». «Чтобы говорить, ему нужно искать подходящие слова из множества книг. А это не просто в его состоянии. Идём. Утром ты задашь ему все свои вопросы». «Но... иди, сестра...» — прохрипел Коллахан. Я неуверенно поднялась, но брат поднял дрожащую руку и указал на дверь. «Устал...» «Хорошо», — сдалась я. «Мы поговорим утром. Давай я помогу тебе добраться до кровати, тебе надо лечь. «Рид, просто оставь его в покое», — хмуро сказал Фрейм. «Поверь, так будет лучше. Бакстер позаботится о своём повелителе». Колыхан кивнул, и мне ничего не оставалось, как покинуть этот жуткий зал. В коридорах, кажется, стало ещё темнее. Огарки свечей почти не давали света, и идти приходилось практически в потёмках. «Хотя, может, это и к лучшему», — мрачно подумал я. «Во тьме не так видны прогнившие полы», Обветшалые стены и поеденные молью занавески. Почему Колохан живет в таких жутких условиях? Ведь можно обратиться к другим правителям. Сделать что-нибудь. Но я шла молча. Встреча с братом вымотала меня настолько, что сил не осталось даже на вопросы. К тому же я не спала уже довольно давно. На меня навалилось странное оцепенение, словно туманы этого королевства забрались в голову и душу. И лишь шагающий рядом мужчина по-прежнему прогонял этот морок, порождая в душе пожар. В молчании мы миновали несколько коридоров. Я отметила, что Фрейм отлично ориентируется во мраке этого замка. И путь к моим комнатам оказался короче, чем я думала. Возле двери я остановилась, положив руку на круглую, прожавевшую ручку. «Не переживай, себе ничего не угрожает. И в этой комнате целая кровать и свежее постельное бельё. А твоя комната где?» Слова вырвались раньше, чем я успела откусить свой язык. Я не планирую спать. Нет? И что же тогда? Я всё-таки повернулась и посмотрела на него. Огарок свечи беспомощно лизнул светом острые углы на лице Фрейма, но не смог отразиться в его глазах. Знаешь, что я собираюсь делать, Ритв? Он наклонился, и я ощутила на губах горячее дыхание. Чёрт, ну почему его глаза такие тёмные? Словно омуты. «Разве серые радужки не должны быть светлыми?» «Что?» — прошептала я. «Я собираюсь напиться». «Еще ближе?» «Слишком, слишком близко». «Что?» «Напиться. Влить в себя столько спиртного. Сколько найдется в подземелье Эдхолла? Хочешь узнать, почему?» Я замотала головой. Нет, я не хотела этого знать. Ладонь Фрейма вдруг впечаталась в стену возле моей головы. «Слишком близко» потому что мне больно, Рит. Какого хрена? И это не укладывается в... Чёрт. Это ни во что не укладывается. Я не знал, что быть хорошим настолько хреновое занятие. Его губы так близко, а сердце стучит так отчаянно. Мне хочется плакать от всего. От чувства и ошибок, от его слов, от моих поступков. Значит, счастливое воссоединение, так? Со злостью спросил он. Мэри, ты Димитрий? «Только он тебе совершенно не подходит». Я вздёрнула подбородок. «А кто мне подходит? Подскажешь более достойного кандидата?» Фрейм тяжело втянул воздух. «Он правитель Орвендаля. Может, и забыла, что это значит?» «Я прекрасно помню всё, чего не коснулось забвения. Не тебе меня судить, Фрейм, и вообще. Какое тебе дело? Тебя не касается, с кем я». «Не касается?» — рявкнул он. Тьма коридора сделала мужское лицо жёстким и почти пугающим. На миг я снова увидела другого Фрейма, его тёмную сторону, и показалось, что на этот раз она всё-таки одержит вверх. Он подался ко мне, почти заключая в клетку своих рук. Тёмные пряди упали на лоб, почти закрывая глаза. Мы стояли так близко, ещё миг, и губы соединятся. Но нет. Одёрнув ладонь, Фрейм резко развернулся и растворился во тьме коридора. А свечи зашипел погас. Я вошла в комнату такую же древнюю и затхлую, как и всё в этом замке. Открыла окно, впуская холодный морской воздух, умылась за ширмой. Бельё на кровати и правда оказалось лучше, чем я ожидала. По крайней мере, оно не развалилось, когда я на него легла. Замок вздыхал и скрипел, под полом, кажется, скреблись мыши. Где-то в тёмных глубинах этой разваливающейся громадины отдыхает мой брат и сжимает бокал с виски Фрейм. И меня пугает, что, несмотря ни на что, Я не могу выкинуть его из головы.